Глава шестая. Первые действия, первые результаты. Сразу же после совещания резидент встретился с послом. «Что говорит наше правительство?» — коротко осведомился резидент. «Что оно намерено предпринять?» «То, что и полагается в сложившейся ситуации», — пожал плечами посол. «Что же еще?» «Сказали, что постараются решить вопрос с политическими методами». «Да, конечно», — рассеянно проговорил резидент политическими методами. Ну а вы что должны делать? Ведь что-то же должны. Я должен написать ответное письмо террористам, невесело усмехнулся посол, вступить, так сказать, с ними в конструктивные переговоры, растолковать им, что их требования – дело весьма непростое, и чтобы их выполнить необходимо некоторое время, не меньше месяца. «И, конечно, нижайше попросить, чтобы за то время, пока их требования будут рассматриваться, никто из похищенных людей никоим образом не пострадал». «Понятно», — сказал резидент. «Нам нужно выиграть время, чтобы что-нибудь придумать, что-нибудь этакое, тонкое, хитрое и коварное, о чем террористы даже помыслить не могут». «Ну-ну, у вас есть другое предложение». Посол взглянул на резидента пристальным взглядом. «Увы» развел руками резидент. «Представьте себе, мы думаем точно так же. То есть дело нужно попытаться решить именно политическими способами». «Тогда мне непонятен ваш скептицизм», заметил посол. «В чем его смысл?» «Да смысл-то простой», вздохнул резидент. «Мы имеем дело с террористами, вот и весь смысл. А терроризм и политические методы — это, можно сказать, понятия, которые не имеют между собой ничего общего». «Террористы — это бандиты. Зачем бандитам тонкие политические сферы? У них другое представление о мире». «Да, но за ними ведь кто-то стоит», — возразил посол. «И наше письмо будет написано вовсе не бандитам, а именно тем, кто за ними стоит». «Да, конечно», — вздохнул резидент, помолчал и спросил. «Письмо при вас?» «Вот черновик», — сказал посол и протянул резиденту исписанный лист бумаги. «Ага», — пробормотал резидент и принялся читать письмо. «Что ж, все нам понятно. Письмецо написано, так сказать, соблюдением дипломатического этикета. Все коротко и при том все понятно. И много чего читается между строк, как и положено в дипломатическом письме. Когда думаете переслать его адресатам?» «Ближайшей ночью», — ответил посол. «Сами понимаете, медлить нельзя». «Еще как понимаю». Когда именно будет отправлено письмо? Кем? Каким способом? Мне хочется знать все подробности, вплоть до мельчайших нюансов. Посол коротко, но содержательно ответил на все вопросы резидента. «Благодарю», — сказал резидент, поднимаясь. «Что ж, можете отправлять письмо. Мы вас подстрахуем. Понаблюдаем со стороны. Произведем параллельную разведку. Не беспокойтесь, все будет тихо и незаметно». «Мне хотелось бы знать результаты вашей разведки», — сказал посол. «Разумеется», — кивнул резидент. «Завтра утром и узнаете. И результаты, и наши выводы. Возможно, будут и кое-какие предложения. Все в этом мире возможно», — философски заключил резидент. Пока посол и резидент беседовали, в это же самое время в другой части города происходила еще одна беседа. В принципе, это была беседа на ту же самую тему и при этом не менее важная. Беседовали первый помощник резидента и полицейский инспектор Мансур. Казалось, инспектор не был даже удивлен ни самой беседой, ни ее темой, ни даже личностью того, кто с ним беседовал. По неволе складывалось впечатление, что он ждал такой беседы. Впрочем, может и ждал, как знать. Инспектор Мансур был человеком умным, Он вел расследование громких дел, каждое такое расследование таило в себе политическую подоплеку, а коль так, то к инспектору и результатами его расследований просто-таки обязан был присутствовать чей-то посторонний интерес. Другой вопрос – чей именно это будет интерес? Инспектор Мансур неплохо разбирался в той политической круговерти, которая долгие годы царила вокруг его родины – Ливана и понимал, что в любой момент на него могут выйти представители самых разных политических сил. И зарубежная разведка, и всяческие доморощенные политики, и откровенные бандиты. Всем, так или иначе, нужен был свой человек в правоохранительных органах государства Ливан, и инспектор Мансур был для этой цели весьма подходящей кандидатурой. Инспектор почти постоянно ощущал к себе чей-то таинственный интерес, но не знал, кто именно в данный момент им интересуется. И вот, кажется, наступил определяющий момент. Тот человек, который сидел сейчас напротив Мансура, являлся, вне всякого сомнения, представителем одной из тех сил, которые не спускали с Мансура потаенного пристального взгляда. Час назад этот человек случайно, или, скорее всего, преднамеренно, увиделся с Мансуром и предложил ему встретиться. Мансур не спросил, кто этот человек. Он понимал, что на такие вопросы при первой встрече он все равно не получит ответа. Не стал он также отказываться от встречи, рассчитывая получить ответы на многие свои вопросы. А вопросы у него были на самые разные темы. И, в частности, это были вопросы о том, как ему лучше справиться с расследованием похищения людей из советского посольства – Несмотря на то, что Мансур ощущал, что зашел в тупик, он не отказывался от мысли раскрыть это преступление, найти живыми и невредимыми похищенных людей и, конечно же, установить и арестовать самих похитителей. И вот сейчас Мансур сидел в небольшой харчевне на окраине Бейрута, в отдельной кабинке, а напротив него сидел незнакомый ему человек. Мансур не опасался этого человека. Сейчас была не та ситуация, чтобы ему кого-то опасаться. Он согласился встречу и тем самым включился в какую-то игру, пока что ему неведомую. Он не знал ни правил этой игры, ни тех, на чьей стороне ему нужно будет играть, ни тех, против кого ему придется играть. И, разумеется, не ведал он о цели и смысле этой игры. Он надеялся получить ответы на все эти вопросы от человека, который пригласил его навстречу. А иначе для чего тогда и нужна эта встреча? А пока что Мансур изучал сидящего напротив него человека. Это, несомненно, был чужеземец. Отсюда возникал логичный и закономерный вопрос. Из каких таких краев этот чужеземец? Ответов здесь напрашивалось два. Он или из какой-нибудь западной страны, или из Советского Союза. Мансур узнал, что и у одной, и у другой стороны были свои интересы в Ливане и вообще на Ближнем Востоке. Но ну, а где интересы, там и люди из этих стран. Итак, западная страна или Советский Союз. Сейчас Мансуру больше хотелось, чтобы этот человек был из Советского Союза. Потому что Мансур терпеть не мог всевозможных чужеземцев с Запада, и тому были свои причины. Он был человеком осведомленным и прекрасно знал многие методы и приемы, которые применяли пришельцы с Запада. Это были бесчестные, подлые и кровавые приемы. «Вот, скажем, последнее дело, которое сейчас пытается расследовать Мансур. Да-да, похищение людей из советского посольства. Разве это не попрание всех мыслимых законов? Разве это не подлость? Разве это похищение не пропитано запахом крови? А сколько таких случаев было на памяти Мансура? И потому, раз уж свела Мансура судьба с чужеземцем, то пусть он будет из Советского Союза». В этом случае Мансура не будут мучить угрызения совести, и на его душе будет гораздо спокойнее. Первым заговорил чужеземец. Он говорил на чистом арабском языке. «Вам, наверное, интересно, кто я такой и для чего я пригласил вас в это место?» — спросил он. «Да», — коротко ответил Мансур. «Тогда почему же вы не задаете мне никаких вопросов?» «Думаю, вы сами мне все скажете, раз уж пригласили», — ответил Мансур. «Вот, значит, как», — произнес незнакомец и усмехнулся. По всему было видно, что ответ Мансура ему понравился. «Что ж, вы правы. В самом деле, если пригласил, то и объясню. Первонаперво я хочу сказать, почему именно в это место я вас пригласил». «Этого объяснять не надо», — сказал Мансур. «Почему же?» — удивился незнакомец. «Потому что это и так понятно», — ответил Мансур. «Здесь место для потаенных встреч». «Своего рода конспиративная квартира». «Правильно», — усмехнулся незнакомец. «Продолжайте вашу мысль». «Поскольку здесь конспиративная квартира, то и разговор у нас предполагается конспиративный, не для посторонних ушей. Ну а поскольку разговор тайный, то из этого следует, что вы представитель какой-то тайной организации, допустим, чьей-то разведки». «Ну вот», — развел руками незнакомец. «А говорили, что это я должен что-то рассказать о себе. Зачем?» «Вы и сами все знаете». «Догадываюсь», — сказал Мансур. «Даже из какой именно вы разведки?» «Вот как», — искренне удивился незнакомец. «Если можно подробнее». «Скорее всего, из советской», — сказал Мансур. «И по каким же признакам вы это определили?» Незнакомец буквально-таки не сводил взгляда с Мансура. «В разговоре со мной вы развели руками», — пояснил Мансур. «Это очень специфический жест». Так делают лишь русские и никто больше. Скорее всего, вы русский. Ну а если русский, то значит из Советского Союза. Вот оно как. Покрутил головой собеседник и почесал затылок. Оказывается, все так просто. Только что вы сделали еще два невольных жеста, которые присущи именно русским и больше никому. Мансур не удержался от усмешки, хотя гримаса, похожая на усмешку, и без того была на его губах. «И что же это за жесты?» — с неподдельным интересом спросил незнакомец. «Вначале вы покрутили головой, затем дотронулись до своего затылка», — пояснил Мансур. «Что в самом деле?» — удивился незнакомец. «Ах ты ж, черт! Вот так себе и выдаешь!» «И самого себя не выпрыгнешь», — сказал Мансур. «Наверно», — в некотором смущении произнес незнакомец. «Не выпрыгнешь». «Хорошо еще, что это вы один такой наблюдательный». Другие, кажется, ничего такого за мной не замечали. Ладно, будем считать, что вы меня раскусили. Действительно, я из советской разведки. И что вы на это скажете?» «Я вас слушаю», – спокойно ответил Мансур. Незнакомец представлял советскую разведку, и это Мансуру понравилось. Он понял, даже с какой целью советский разведчик назначил ему Мансуру встречу. Несомненно, встреча была связана с тем делом, которое сейчас расследует Мансур то есть она касалась похищенных из советского посольства людей. «Нам нужна ваша помощь», — сказал помощник резидента советской разведки. «Именно моя?» — уточнил Мансур. «В первую очередь», — сказал разведчик, помолчал и добавил. «Мы думаем, что и вам лично не помешает наша помощь и поддержка. У вас ведь тоже хватает проблем. У порядочного человека в этом мире всегда хватает проблем», — философски заметил советский разведчик. «Вы, значит, в курсе моих проблем?» – спросил Мансур. «Разумеется», – очень серьезно ответил собеседник. «Честно сказать, мы давно наблюдаем за вами. Вас это не удивляет?» «Нет», – ответил Мансур. «Ну, тем лучше. Так вот, мы прекрасно знаем, что в одиночку вам наших людей не найти, а помощников у вас нет. Такая, стала быть, складывается безрадостная ситуация. Она одинаково безрадостна и для вас, и для нас». «А потому давайте поработаем вместе. Дело-то у нас общее. Такое, значит, у нас будет к вам предложение». «Я согласен», — после короткого молчания ответил Мансур. «Что я должен буду делать?» «В первую очередь нужно спасти похищенных людей», — сказал советский разведчик. «Сами понимаете, сейчас это задача номер один. Ну а далее будет видно. Думаю, работы у нас хватит». «Да, спасти людей», — согласился Мансур в первую очередь. «А у вас есть какой-то конкретный план?» «Есть», — кивнул разведчик. «Собственно, это даже и не план в законченном виде, а лишь его контуры, так сказать, творческие замыслы. Чтобы они стали настоящим планом, необходимо ваше в нем участие. На вас возлагается важная задача». «Я слушаю», — сказал Мансур. «Что ж», — проговорил разведчик, «я рад, что мы нашли общий язык. «Тут, значит, такое дело. Сегодня утром к нам в посольство подбросили интересное письмецо». «Я это знаю», – кивнул Мансур. «Но вы пока не знаете, как развивались события дальше и что мы намерены предпринять. Дело тут вот в чем». «Наш посол доложил о письме по инстанциям, и было принято решение попытаться решить вопрос с политическими средствами». Для этого посол сочинил ответное письмо похитителям. «Так, мол, и так, дайте нам месяц сроку, и за это время мы постараемся найти с вами такое решение, которое устроит и вас, и нас. Но при этом за это самое время с похищенных людей не должен упасть ни один волос. Вот такое это письмо». Выслушав разведчика, Мансур со скептическим видом покачал головой. «Вы с чем-то не согласны?» – спросил разведчик. «С чем именно?» «Они бандиты», — сказал Мансур. «Какие могут быть договоренности с бандитами? Какая переписка? Вы что же думаете, что они всерьез отнесутся к вашим предложениям?» «Нет, не думаем», — ответил разведчик. «Тогда для чего нужно это письмо?» «Ну, это письмо предназначается вовсе не им, а тем, кто стоит за их спиной. Надеюсь, вы понимаете весь расклад. Письмо нам писали вовсе не бандиты». Орлы пустыни — лишь орудие в этой игре, слепое орудие. — Не такое уж оно и слепое, — возразил Мансур. — Что вы хотите этим сказать? — Я знаю Касаба, — сказал Мансур. — Лично с ним я не знаком, но кое-какая информация о нем у меня все же имеется. — И какая же? — Касаб самолюбив. Самолюбие у него гораздо больше, чем ума. Он считает себя самостоятельной политической фигурой этаким борцом за освобождение Ливана. У него огромные политические планы. Через год или два он видит себя во главе Ливана. По его мнению, он главный, а все остальные лишь его помощники. Временные попутчики, которые, по его мнению, должны помогать ему в достижении цели. «И что же?» — повторил вопрос разведчик. «А то, что Касаб вполне может посчитать, что в данном случае он ведет самостоятельную игру», — пояснил Мансур. То есть это именно по его приказу похитили людей, и, следовательно, именно с ним советское посольство будет вести переговоры. И, соответственно, именно он будет решать судьбу похищенных людей. Он, а не кто-то, кто стоит за его спиной. Скорее всего, косап считает, что он самостоятельная личность, гениальный политик, будущий вождь Ливана. Но при этом его мышление и все его действия бандитские. Дурак, претендующий на трон. Мансур вздохнул и скривился. «Что можно ожидать от такого безумца? Ему никакие политические правила не указ. Если он захочет помиловать похищенных людей, он их помилует. Если ему вздумается их казнить, он их казнит. Хоть пиши ему письма, хоть не пиши». После такой долгой речи Мансура советский разведчик впал в задумчивость. Молчал он довольно долго, а затем сказал. «Что ж». «Попробуем в этом случае сыграть на его самолюбии». «Это как?» — не понял Мансур. «Да вот так. Дадим ему понять, что он и вправду выдающийся политический деятель. Самостоятельный игрок, принимающий решения по собственному усмотрению. Потому, мол, мы и пишем ему ответное письмо, что считаем его за равного. Если он и вправду не слишком умен, то это ему польстит. В общем...» «Обменяемся письмами, чтобы выиграть время и придумать еще один план на случай, если не сработает первый план». «Думаю, первый план не сработает», — упрямо произнес Мансур. «Но, может быть, я ошибаюсь. Говорите, что мне делать».